Озеро. Небо уменьшили до моего размера и бросили его над озером Мичиган. Добавили туда несколько орущих детей с мечами, прыгающими по желтому песку, парочку чаек, ворчащую маму и меня, который пытается вырваться из мокрой волны, придя к выводу, что мир стал слишком мутным и водянистым. Я выбежал на берег. Мама вытерла меня пушистым полотенцем. «Стой там и сушись!» сказала она. «Я стоял там и смотрел, как солнце по очереди слизывает с моих рук водяные бусинки и как мое тело заменяет их крупными мурашками». «Ну и ветрище», сказала мама. «Надень свитер». «Сейчас только посмотрю на мурашки», сказал я. «Гарольд», сказала мама. Я надел свитер и стал смотреть, как волны поднимаются и обрушиваются на берег. Они не просто обрушивались, они старались сделать это с особой зеленой грацией. Даже пьяный не смог бы рухнуть на песок так грациозно, как эти волны. Был сентябрь. Самый его конец, когда уже совсем грустно, причем без всяких причин. И берег был такой огромный и пустынный, и на нем не больше шести человек. Даже дети не хотели больше гонять мяч – Этот ветер со своим свистом навевал на них тоску. Они просто сидели и смотрели, как по бескрайнему берегу гуляет осень. Как один за другим заколачивают свежими досками киоски с хот-догами, запечатывая внутри горчичные, луковые и мясные запахи, которые радовали нас все лето. Как будто заколачивают гробы, крышку за крышкой, дверь за дверью. А дальше прилетает ветер и ворошит песок. Он уже сдал все следы, оставленные миллионами ног в июле и августе. Сейчас в сентябре здесь были только следы от моих теннисных туфель и от ног дональда и делаус шабальд, в самом низу у кромки воды. Над тротуарами, как тюлевые занавески, взлетал песок. Карусель укрыли брезентом, и все лошадки застыли в воздухе на своих латунных шестах, продолжая скалить зубы и мчаться галопом. Теперь музыку им играл ветер, громко просвистывая мелодию сквозь брезент. А я стоял там. Все остальные сегодня в школе, а я нет. И завтра утром я уже буду ехать на поезде, на запад, через Соединенные Штаты. Мы с мамой приехали сюда совсем на чуть-чуточку. И здесь была такая пустынность, что в ней хотелось побыть одному. «Мам, можно я побегаю по пляжу?» – спросил я. «Хорошо, только недолго и не подходи к воде». Я побежал. Ветер нес меня под ногами, взвивались вихри песка. Знаете, как это бывает? Бежишь, раскинув руки, и чувствуешь, как ветер залетает в пальцы, и за тобой будто несется какая-то пелена, как крылья. Сидящая мама удалялась все дальше, а потом превратилась в коричневую точку, и я остался один. Быть одному — это что-то совсем новое для двенадцатилетнего ребенка. Он привык, что вокруг всегда какие-нибудь люди. А один он может побыть только в своем воображении. Их обычно так много, реальных людей, указывающих детям, что и как делать, что приходится сбегать от них на пляж, хотя бы воображаемый, чтобы побыть там одному, в своем собственном мире, со своими крошечными ценностями. Сейчас я был один по-настоящему. Я зашел по поясу в воду, чтобы немного остудиться». Когда здесь были толпы людей, я не решался прийти на это место, посмотреть на него, заглянуть в воду. Тем более произнести вслух имя. Только сейчас. Вода как фокусник, который распиливает тебя пополам. Кажется, как будто тебя разрезали пополам, и одна твоя часть, нижняя, сахарная, тает и растворяется. Ты не можешь просто быть в прохладной воде, «Об тебя все время спотыкается грациозная волна, которая падает и превращается в белые кружева». Я выкрикнул ее имя. Я позвал ее раз десять. «Тали! Тали! Ну, Тали!» «Так странно, когда тебе еще мало лет, ты прямо вот по-честному ждешь, что кто-то откликнется на твой зов. Тебе кажется, что все, о чем ты думаешь, может стать реальностью». И иногда это даже случается. Я думал о Талли, девочке с тоненькими светлыми косичками, которая в мае прошлого года плавала в этой воде и смеялась, и на ее маленькие двенадцатилетние плечи светило солнце. О том, как на ее месте вдруг стала просто гладкая вода, и в нее прыгнул спасатель, как кричала мама Талли, но Талли так и не вынырнула. Спасатель пытался уговорить ее выйти обратно, но она не вышла. Когда он вернулся, в зловатых пальцах у него были только куски водорослей, а Талли исчезла. Она больше не будет сидеть напротив меня в школе, гонять мячики по мащеным улицам летними вечерами. Она ушла слишком далеко, и озеро не отпустит ее обратно. И вот теперь, пустынной осенью, когда есть только огромное небо и огромная вода и страшно длинный пляж, я в последний раз зашел в воду один. Я звал ее по имени снова и снова. «Тали! Ну же! Тали!» Ветер тихонько дул мне в уши, так же, как он дует в устье морских раковин, чтобы в них был шепот. Вода поднималась, обнимала мою грудь, спускалась к коленям, тянула вверх, вниз, назад, вперед, засасывая в дно мои пятки. — Тали! Вернись! Тали! Мне было всего 12 но я понимаю, насколько сильно я любил ее. Это была любовь, которая выше всех телесных и моральных ценностей. Вроде той, что соединяет в неразлучный союз и ветер, море и песок. В нее входило все — наши теплые долгие дни на пляже и тихое жужжание школьных будней со всей их учебной болтовней, и долгие осенние дни прежних лет, когда я носил из школы домой ее книжки. «Тали!» — я выкрикнул ее имя в последний раз. Меня обила дрожь. И эти капли на щеках, я не понял, откуда они там взялись. Брызги от волн не долетали так высоко. Я вышел из воды на песок и стоял там еще примерно полчаса, надеясь отыскать хоть один промельк, хоть один знак, хоть маленький кусочек талли на память. А потом опустился на коленки и стал строить замок из песка. Я лепил его очень старательно, так же, как мы их строили обычно с тали. Но в этот раз на песке была только одна половина замка, моя. Я встал и сказал «Тали». Если ты меня слышишь, приходи и дострой остальное. Я пошел к далекой точке, которая была мамой. В это время вода одну за другой размывала круглые стены песочного замка, постепенно превращая его в мокрый гладкий песок. Я молча шел вдоль берега. Вдалеке позвякивала карусель, но это она просто от ветра. На следующий день я сел на поезд и уехал. У поезда плохая память. Все пролетает мимо, ничего не задерживается. Он проезжает и тут же забывает кукурузные поля Иллинойса, реки детства, мосты, озера, долины, дома, обиды и радости. Он отбрасывает их назад, и они падают куда-то за горизонт. У меня удлинились кости. Я оброс плотью, сменил свой юный ум на более взрослый, выбросил одежду, потому что она мне больше не годилась, Прошел все ступени от начальной школы до средней и дальше к университетским учебникам и книгам по праву. А потом у меня появилась девушка в Сакраменто. Какое-то время мы встречались, потом поженились. Я продолжал изучать право. К 22 годам я почти забыл, как выглядит Восток. Но Маргарет предложила провести в этих краях наш отложенный медовый месяц. Так же, как и память, поезд работает в обе стороны. Он может вернуть все то, что было оставлено позади много лет назад. На горизонте появился Лейк Блав, город с населением 10 тысяч человек. Маргарет прекрасно выглядела в своей красивой новой одежде. Но я уже чувствовал, как мой старый мир начинает затягивать меня обратно в свое бытие. И Маргарет заметила это. Все время, пока поезд подъезжал к станции Блав и вывозили наш багаж, она не выпускала моей руки. Годы. Что они делают с лицами и телами людей? Когда мы шли по городу, мне не встретилось никого, кого бы я узнал. Были лица с какими-то отзвуками, как эхо в ущельях. Лица, в которых узнаются глупые смешки на уроке где-нибудь в закрытой гимназии, и как они качались на железных качелях и гоняли туда-сюда на роликах. Но я молчал, Я шел и смотрел, и складывал в себя все эти воспоминания, как осенью сгребают листья, чтобы потом сжечь. В общей сложности мы пробыли там две недели, и все места объезжали вместе. Дни были счастливыми. Маргарет была очень любима мной, по крайней мере, мне так казалось. В один из последних дней нашего пребывания мы гуляли по берегу. Было еще не то время года, как в тот день много лет назад, но на берегу уже появились первые признаки запустения. Толпа поредела, несколько киосков с хот-догами были закрыты и заколочены, а ветер взял дыхание, чтобы исполнить нам свои извечные песнопения. Я почти как на его увидел маму, сидящую на песке, как она обычно сидела. И точно так же мне захотелось побыть одному. Но разве я мог сказать об этом Маргарет? Нет, я только держал ее за руку и ждал. День клонился к закату. Почти все дети разошлись по домам, и только несколько мужчин и женщин нежились в лучах солнца. К берегу подплыла спасательная лодка. Из нее стал медленно вылезать спасатель, который нес что-то в руках. Я замер на месте. Затаил дыхание и вдруг стал маленьким. Мне всего двенадцать, я ужасно мал, просто бесконечно мал, и мне очень страшно, и завывает ветер. И нет никакой Маргарет, я видел только берег, и на нем спасателя, который медленно-медленно выходит из лодки с серым, видно, что не очень тяжелым, мешком в руках, почти таким же, как его серое морщинистое лицо. — Посиди здесь, Маргарет, — сказал я, — я не знаю, почему я это сказал. «Но почему?» «Просто посиди здесь и все». Я медленно пошел по песку к месту, где стоял спасатель. Он посмотрел на меня. «Что это?» — спросил я. Спасатель долго смотрел на меня и не мог говорить. Он поставил серый мешок на песок, вода с шипением обступила его и тут же ушла обратно. «Что это?» — еще раз спросил я. «Погибшая?» — тихо сказал спасатель. «Я ждал. Это очень странно», — сказал он тихо. «Никогда не видел ничего подобного. Она погибла очень давно». Я повторил за ним как эхо. Он кивнул. «Я бы сказал, уже лет десять как. В этом году здесь не было ни одного утонувшего ребенка. С 1933 года здесь утонуло 12 детей, но их всех нашли в течение нескольких часов». «Всех, кроме одной, я помню. А это тело как раз, наверное, лет десять пролежало в воде. Зрелище не из приятных». Я, не отрываясь, смотрел на серый мешок в его руках. «Откройте», — сказал я. Не знаю, почему я это сказал. Ветер взвыл еще громче. Спасатель продолжал возиться с мешком. «Насколько я понял, это девочка, потому что на ней сохранился медальон». «Больше ничего сказать не могу». «Открывайте скорее!» — крикнул я. «Лучше не стоит», — сказал он. Но потом, похоже, увидел, что стало, как я думаю, с моим лицом. «Совсем девчонка». Он открыл только на чуть-чуть, но этого хватило. Пляж был пустынным. Только небо, ветер, вода и одиноко бредущая осень. Я смотрел на нее. Я смотрел на нее. Что-то говорила и повторял опять имя. Спасатель смотрел на меня. «Где вы ее нашли?» Спросил я. «Вниз по пляжу, вон там, на мелководье. но ну, очень-очень долго была в воде». Я покачал головой. «Да, долго. Чертовски долго». Я подумал. Люди растут. Я вырос, а она не изменилась. Она все так же девочка. Такая же юная, смерть не дает расти или меняться. У нее все те же золотые волосы. Она всегда будет юной. И я всегда буду любить ее. Да, я всегда буду любить ее. Всегда буду. Спасатель завязал мешок обратно. Через несколько минут я шёл один по пляжу. Остановился и кое-что увидел. Это как раз то место, где спасатель ее нашел. «Сказал я себе. Там, у самой кромки воды, стоял замок из песка, построенный наполовину. Так же, как мы стали, обычно их строили. Половину она, половину я». Я посмотрел на него, опустился на колени рядом с песчаным замком и увидел маленькие отпечатки ног, которые приходили из озера и снова уходили в озеро и больше не возвращались. «Тогда я понял». «Я помогу тебе закончить его», — сказал я. Так и сделал. Я очень медленно ее строил, вторую часть замка. А потом встал, повернулся и пошел прочь, чтобы не видеть, как он рушится от волн, как рушится все. И вернулся на пляж, где меня ждала незнакомая женщина по имени Маргарет. Ждала и улыбалась.